Глава сорок Умники «Пять минут отдыхаем», – отдал приказ Степанов, запирая выход к лестнице, а сам отправился к зомби-замарашке. Присев на корточке рядом с ней, он безостенчиво задрал ей сорочку. Серая в черных венах кожа выглядела устрашающе. Следы кресиных рисов опоясывали туловище девушки, переходя на грудь и лицо. Натянув полиэтиленовые перчатки, майор бегло ощупал живот молодой зомби. «Ну, допустим», – прошептал он и на всякий случай сделал контрольный снимок. Та же участь постигла медсестру и девицу с капельницей. Чумаков в замешательстве наблюдал за майором, не решаясь задать прямой вопрос. Все же Степанов, как и все его ведомство, не вызывали доверия у Старлия. Подспудно он ожидал подвуха. Опасения командира, похоже, разделяло Петров – Его встревоженные голубые глаза, не мигая, следовали за майором, словно сержант боялся упустить что-то важное. Когда Степанов закончил осмотр трупов, Галкин, многозначительно переглянувшись с Манукяном, вскинул русую бровь, красноречиво выражая недоумение. Но майор в упор не замечал замешательства команды. Лишь его товарищи оставались спокойными, помогая Степанову ворочить неподатливые трупы. «Вот тяжелые курвы!» Выхтя и отдуваясь, выругался шкафообразный омоновец. «Будто лошадь ворочаю. У нас в деревне как-то комбайнер по пьяни сбил коня. Так переживал, попросил нас с дружбанами закинуть эту скотину в кузов пикапа. Хотел гнать в соседнее село к ветеринару. В итоге мы всемиром корячились, так и не сдюжили. Пришлось вызывать лебедку». «Время офигительных историй», – рассмеялся росгвардеец по привычке, патронивая над товарищем. Его раскрасневшееся круглое лицо расплылось в усталой улыбке. Так, журба, Иванов, ну-ка отставить, строго прошипел Степанов, разглядывая на приставленного деда с окровавленным костылем в руках. Аккуратно приоткрыв покойник урот, майор осветил фонариком пространство и ухмыльнулся. Так я и думал, вставная челюсть. Товарищ майор, разрешите обратиться, не выдержал бойки Манукян. «Валяй!» – лениво протянул майор, приблизившись к шустрой мертвячке. Отыскав на полу шариковую ручку, он раздвинул бледные губы покойницы. «Красотка!» – прошептал руслоомоновец, морща лоб. Отрастила клыки, как у тигра. Потоптавшись немного рядом со Степановым, манукиан тоже присел на корточке. «А что именно вы ищете?» – беспокойно спросил он. «Понимаешь, лейтенант, твари-то мутируют!» ответил майор, обтирая ручку от джинсовку покойницы. «Их костно-мышечный каркас подстраивается под новые реалии жизни, где они теперь хищники. Наверное, нужно было открыть карты раньше, предоставить некоторые исследования, но я не был полностью уверен», протянул Степанов, отдавая свой рабочий инструмент Манукяну. Ручка, все еще покрытая вязкой кровавой слюной, уткнулась в бронежилет лейтенанта. Тот мгновенно сморщился, не понимающий, глядя на майора. «Спрячь ее куда-нибудь, еще пригодится», — ухмыльнулся Степанов. «Лично я не советую лезть им в рот голыми руками. Вдруг рефлекс сработает, отхватят палец, бобо -бо будет. У меня зеленки нет». «Он шутит или серьезно?» — прошептал Петренко на ухо Чумакову. «Без понятия», — округлил глаза Старлей. «Ну ладно, Степанов глубоко вздохнул и, подавив свою фирменную ухмылку, продолжил. «Все мы тут люди сознательные и даже умные. Наверное, ни для кого уже не секрет, что наша задача не только зачистить будущий ПВР для жителей города, но и собрать информацию о массовых мутациях. А их, насколько нам сейчас известно, существует несколько видов. Первая модификация – шустрые, живые, быстрые твари – крушат все на своем пути и прожорливы как черти их организм продолжает функционировать по принципу любого живого создания они питаются внимание улыбнулся майор размножаются и гадят как и ты чумаков смерив вадима насмешливым взглядом чекист ухмыльнулся размножаются насупился Ковалев. это как так же как и все кивнул степанов уставившись на смущенного лейтенанта Пока зафиксированных прецедентов не было, но наши ученые уверены, что шустрые способны воспроизводить потомство, оставаясь теплокровными и живородящими существами с мощным потенциалом регенерации. «Ядрить твою в корень!» – выругался бесхитростный Петренко. «К нам в руки попала беременная самка. Уж не знаю, стоит ли называть этих тварей людьми». Майор неуловимо замешкался, подбирая верные слова. «Так вот, ее плод жив. Сейчас ученые наблюдают и проводят некоторые эксперименты над этой шустрой. Уверен, в мире таких еще много. А что из себя будет представлять следующее поколение, одному дьяволу известно». «Так вы поэтому ощупываете их животы?» – догадался Галкин, задумчиво рассматривая мертвого старика с костылем. «Верно, садись, пять баллов», – улыбнулся майор, вставая на ноги. Затем я предлагаю каждому поступать так же, осматривать трупы по возможности внимательно и докладывать обо всем подозрительном мне, желательно по факту незамедлительно». «А что с другими зомби?» – буркнул Манукян, нехотя заправляя полученную от майора ручку за шнуровку берцев. «Обычные мертвяки тоже мутируют, со временем их уровень интеллекта растет. Желание набить брюхо, главное для зомби, заменяет тягу распространить вирус дальше». «Они учатся нападать эффективно, прячутся, избегают, выжидают момента. Поэтому я и называю их тихими. Мне кажется, что некоторые из них умеют общаться со своими собратьями. Зомби странным образом кучкуются рядом с ними. Даже помогают», – вздохнул майор. «Есть и третья ветвь эволюции. Этакие мутанты-танки. Выносливые, сильные твари, настоящие хищники. Бесстрашные и кровожадные» их кости и мышцы стихийно разрастаются, меняется прикус. Технически они, конечно, мертвы, но ткани их продолжают регенерировать за счет поглощенной плоти живых созданий. Со временем тление трупа приостанавливается и происходит полная перестройка организма под новые реалии. Умертвить таких зомби крайне трудно, их черепушку пробьет разве что бронебойная пуля. «Фигово», — заметил изрядно помрачневший Ковалев. «Согласен», – кивнул Степанов. «При этом ученые заметили, что мутации уже привели некоторых зомби к зачаткам первобытного социума. Трупы кооперируются в большие группы, нападают, сообща. Хищники приносят добычу более слабым собратьям, подкармливая их. Со временем они восстанавливаются, отращивая, представьте себе, недостающие конечности», – округлил глаза майор. «И все это за две недели». Поэтому нужно укрепить свои позиции, пока нас не пожрали к чертям собачьим. «Вот это поворот!» – замотал головой Петренко. «Ущипните меня, а?» «А как вы поняли, что трупы регенерируют, пожирая живую плоть?» Чумаков уставился на майора, уже предвкушая ответ. «Это задача научного отдела», – уклончиво ответил Степанов. «Старлей, ты правда хочешь, чтобы я озвучил эту информацию?» Чумаков коротко кивнул. «Да, мы уже поняли», – вздохнул Петренко. На лице его застыло откровенно брезгливое выражение. «Кормили трупы человечиной, да?» «Возможно», – насупился майор. «Но ты бы не судил так категорично, сержант. У Вас это что, внутриведомственное? Делать скорбные выводы, изображая обижулик? Вот и Лаврентьев вас туда же. Уперся лбом и ножками сучит. Хочу, хочу, хочу быть главным вопреки здравому смыслу». «Тогда как?» – не унимался Чумаков. Его мрачные зеленые глаза буквально сверлили майора. «Ну ладно», – расплылся в улыбке Степанов. «Ты сейчас отверстие во мне прожжешь, правдолюб Сребреник. «Вот давайте сейчас без ваших шуточек», – спокойно ответил Вадим. «Обстановка не располагает». Майор раскалился, как кот, втихаря вскрывший ларь со сметаной. «Развею ваши опасения, порядочные вы ребята. Расслабьтесь». Кадавром не скармливают живых людей, хотя в начале эпидемии врачи еще не осознали, что далеко не все укушенные превращаются в зомби спустя время, и пытались всячески задержать вирус. Ампутировали конечности, части тел, как вы понимаете, замораживали для исследований. Ученые хотели выяснить, как быстро распространяется в тканях вирус, возможно ли это в отсутствии кровотока, Живет ли микроорганизм в экстремальных условиях и так далее, как итог, в морге скопилось достаточно биоматериала. Ну и наша головастые, крайне рациональные, я бы даже сказал, прижимистые ученые нашли как сие богатство применить, дабы умножить свой эмпирический опыт. Что? завис Ковалев. То улыбнулся майор кормили твари ампутированными конечностями, не выбрасывать же добро. Тфу ты, блин! сморщился Петренко. «Я уж подумал, что особое ведомство изничтожало неугодных». «Ну, доверие – дело наживное, да, сержант?» Тонкие губы майора разомкнулись в белоснежной, но какой-то звериной улыбке. «Так псы демонстрируют свои клыки пришлым дворнягам, обозначая главенство». Глаза Степанова при этом остались прохладными. «Не берите пример с Лаврентьева, он не ведает, что творит». «Старый уклад жизни умер вместе с этими товарищами», — крупная ладошка майора указала в сторону покойников. «Новая реальность может вас не устраивать, но чтобы выжить, мы обязаны доверять друг другу». Глаза Степанова и Чумакова встретились, и этот взгляд не понравился участковому. Он понял, что демократии тут и не пахнет, но так ли она нужна, во всяком случае, на данном этапе? Широкая дверь скрипнула, и журба под прикрытием манукяна выглянул в узкий простенок, предваряющий лестничную клетку. Никого. Разномасный мусор разбросан по ступенькам. поломанные одноразовые шприцы, куски бинта, пара растерзанных тапочек, бледно-желтые стены измазаны кровью. Стенд с правилами посещения больных покосился и теперь тоскливо поскрипывает, раскачиваясь на одном гвозде. Вот-вот упадет. Горшки с цветами опрокинуты на пол в шумихе заварушки, чахлые кустики герани окончательно засохли, так и не дождавшись, пока заботливая рука поднимет их с пола. «Слышите, Гоман? прошептал майор на грани слышимости. «Думаю, я знаю, где сгрудились наши зомби. На первом этаже слишком светло. Минувшая неделя выдалась солнечной». Оглядевшись, Чумаков увидел неприметную дверь под лестницей. «Подвал?» – догадался он. Майор молчаливо кивнул, приставив палец к губам. Дверь трепетала на сквозняке, изредка хлопая косяк. Труп у порога не давал ей открыться до конца. а двери ощутимо несло тухлятиной. Мертвец, упокоенный арматурой, уже начал разлагаться, но проверить его все же стоило. «С этими мертвецами нужно держать ухо востро», – подумал Чумаков, ныряя поглубже под ворот куртки. Густой амбре, настоявшийся за несколько дней мертвечины, вызвало у него приступ удушливой дурноты. Аккуратно толкнув трубцы в ем винтовки, рослый омоновец вытянул вверх толстый, как сарделька, большой палец. «Все гуд!» – прошептал он одними губами. Майор кивнул и молча указал себе за спину. Стоящий за ним Иванов среагировал мгновенно. Достав из рюкзака стальной трос, он молча проделал его в петле двери и затянул потуже, так, чтобы в щель не смогли пролезть даже самые щуплые покойники. «Отлично!» – похвалил бойцов майор. Не удержавшись, Петренко осветил фонариком темноту и тут же отпрянул. Последнее, что увидел Чумаков – перекошенное на бок лицо знакомого доктора – Заметив жертву, он вышел из оцепенения и застанав навалился на дверь, подпирая ее костлявым обглоданным запястьем. Но прореха в двери оказалась слишком узкой, и потерпев неудачу, бородатый доктор затих, обиженно постановая. А трупы за дверью, почуяв добычу, уже входили в раж, чьи-то тонкие пальцы с обломанными ногтями обхватили низкую притолоку и тут же исчезли словно бледный паук пробежал, скрываясь в темноте подвала. Множество рук молниеносно ударило в дверь, ноги заскребли по металлу, заставляя Чумакова сморщиться. Невнятный гул и поскуливание превратились в вой. Кто-то громкий и очень сильный, не щадя живота своего, с надсадным, яростным воплем долбился о жестяной лист, не исключено, что головой. Вот же ж. Выругался рослый детина, отскакивая за спину майора, как напуганная барышня. «Врасплох застали, сволочи! Как разошлись!» «А ты не расслабляйся!» – подначил его довольный омоновец. «Иначе так без задницы остаться недолго, если будешь стоять, раззявив рот!» «Так, завязывай, журба!» – сморщился майор. Гримаса напускной строгости, как темная туча, поглотила дежурную улыбку Степанова. «После позубоскалите!» «Хорошо, что не додумались толкнуть эту дверку», – подытожил Петренко, отходя подальше. «Что с нами будет?» «Отряд ОМОНа зачистит подвалы в последнюю очередь», – ответил чекист. «Наша задача – избавиться от основной массы. Всех, кого можно заблокировать, оставим на потом». Ну и славненько, с нескрываемым облегчением, вздохнул Ковалев. «Вы это видели?» – закричал Петренко, дергая за рукава товарищей. «Как это понимать, блин?» Чумаков, вздрогнув от неожиданности, уставился на дверь. Оттуда торчала малюсенькая, совсем девичья ручка, унизанная массивными перснями. Пальцы отчетливо сложены в неприличный жест. «Совпадение», – протер глаза Манукян, убеждаясь, что это не иллюзия. «Не-а», – ухмыльнулся майор, разглядывая руку безымянной хамки. «Знак протеста. Я же говорю, что трупы умнеют». Эта тварь указывает нам наше место. Размахнувшись, Степанов наотмашь шарахнул прикладом винтовки по руке. Бил с жаром почти иступленно до тех пор, пока не раздробил кость. Зомби держалось стойко, не издав ни звука. Средний палец искалеченный, но все так же упрямо вытянутый, торчал вверх и чуть вбок, как пизанская башня. «Эй, товарищ майор, поберегите силы!» буркнул журба, удерживая командира от нового удара. «Я просто хочу проверить, испытывают ли зомби хотя бы подобие боли. Нейроны головного мозга каким-то образом восстанавливаются. Если они мыслят, то их нервные окончания должны быть столь же развитыми, как и у нас», – спокойно ответил Степанов. Его дыхание показалось Чумакову на удивление ровным. Поправив с полши на бок ремень винтовки, майор неспешно подошел к лестнице и посмотрел вверх. Пара мертвецов неуклюже топталась вдоль перил. Перевесившись на полкорпуса вниз, плешивый и ссохший, как мумия, дедок, плотоядно оскалился, бесстыдно рассматривая Степанова. Так разглядывают отлично прожаренный стейк после недели голодовки. «Двинули дальше, делать нечего», – вздохнул майор, отступая на шаг в сторону. Беспокойно дед клокоча и, шлепая губами, плюнул вниз и, не попав в Степанова, озлобленно заколотил костлявыми руками по перилам. Его молодая подружка в сестринском халате глухо зашипела, словно хихикая над неудачей собрата по несчастью. «А дедок-то тоже с мозгами», – нахмурился майор. «Кажется, будет весело».